ищу человека. 4 года спустя на лице журналистки Агаповой появится шрам от удара металлической решётой. На неё с безумным воплем кинется архитектор-самоучка Диктеренка, герой паблицистической радиопередачи Ясность, так и не запущенной в эфир. За 6 недель до этой безобразной сцены журналистки впервые расскажут о проекте мобилика оператора. и его гениальном творце, чернорабочем одной из сталинской фабрик. Агапова напишет очерк под рубрикой Встреча с интересным человеком. Технический отдел затребует чертежи. Эксперт Чубаров минуту подержит в халёных руках две грязные дропещущие кальки и выскажется следующим образом. Оригинально, весьма оригинально. Журналистка с облегчением и гордостью воскликнет: У него 4 класса образования. А у вас, брезгливо поинтересуется эксперт. Вы знаете, что это такое? Мобили кооперата, подвижный дом, жилище будущего. Это вагон, прервёт её ютубаров. Боковойный вагон. А вашего Ле Корбюзье нужно срочно госпитализировать. Передачу тут же забакоют. Обнадёженный был Адиктеренко, ударит лиду металлической решёной по голове. Карьера внештатной сотрудницы Таллинского радио надолго прервётся. Всё это произойдёт 4 года спустя. А пока мы следуем за ней к трамвайной остановке. До этого было пасмурное утро, ещё раньше ночь. Сонный голубь бродил по карнизу царапая жесть. Затем Будильник, остывшие шлепанцы, толчья вокруг уборной, чай, покоробившийся влажный сыр, гудение электробритвы. Муж спешит на работу. Дочь, я, кажется, просила не трогать мой халат. И, наконец, прохлада равнодушных улиц, ветер, цинковые лужи, баллонка в сквере и громыхание трамвая. Попробую ее изобразить, хотя внешность Агаповой существенного значения не имеет.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 Трамвайная остановка. Вон как хорошо девчонки молодые одеваются. Пальтишка бросовая, они наши. Вместо пуговиц какие-то шишки еловые. А ведь смотрится. Или это спецодежды, Васильки на заднице. Походка гордая, как у Ла-Брижитты. -Ла а ле там как-то раз босую видела, не пьяную, сознательно босую, в центре города идёт, фигурирует. Так и у меня, казалось бы, все импортное, народной демократии, а вида нету. И где они берут? С иностранцами гуляют? Позор! Осмотрится!» С натугой разъехались двери трамвая. Короткий мучительный штурм. Дорогу ей загородила широкая армейская спина. Щекой по ворсистой удушливой ткани ухватилась за порчень. Мелькнула жизнь в никелированной трубе. Копеечку не опускайте. Лида балансирует над металлическим ящиком кассы. Да проходите же, стоит как не родная. Главное не раздражаться, относиться с юмором. Час пик обычное явление. Тут главное найти источник положительных эмоций. Вон бабке место уступили. Студент конспекты перелистывает, даже у военного приличное лицо. И снова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 Маралеевич спросил: "Ты слышал ов четверг? Сам Юрнно тобой доволен, правда? Тут же курил и Валя Чмутов. Хронический неудачник. Чмутов был актёром, имел природный дар, красивый низкий голос, удивительного тембра. Работал диктором. 6 месяцев назад с ним произошла трагическая история. Чмутов должен был рано утром открыть передачу, которая шла непосредственно в эфир. произнести всего несколько слов. Дорогие радиослушатели, в эфире же еженедельная программа Здравствуйте, товарищ. И всё. Дальше музыка и запись. Чему-то получаюсь свои 11 руб. Чему-то зашёл в рубку, сел, передвинул микрофон, мысленно повторил текст, подвернул манжеты, чтобы запонки не бряцали по столу. Ждал, когда загорится лампочка эфир.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 Лампочка не загоралась. Как выяснилось, она перегорела. Это бывает раз в 100 лет. В эфире еженедельная программа репетировал Чмутов. Ну бля, всё, завязываю. За стеклом мелькнула перекошенная физиономия редактора. Чмутов в обмёр. Распахнулась дверь. упирающего диктора выбросили на лестницу его похмельные заклинания разнеслись на весь мир актёр был уволен история не кончается чему-то уехал в Обсков поступил диктором на радио местная радиотрансляция велась ежедневно часа полтора остальное время занимали Москва и Ленинград чему-то вблаженствовал его ценили как столичного мастера Как-то раз он вёл передачу. Неожиданно скрипнула дверь. Вошла большая коричневая собака. "Чят, куда?" Чмутов её осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос её осиял крошечной боксёрской перчаткой. "Труженики села рапортуют", произнёс Чмутов. И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. Ласка её, видимо, не избаловали.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 В отделе пропаганда Агапова сотрудничала давно. Все её любили. Вот и теперь заведующая Нина Игнатьевна ласково ей кивнула. Лидочка, пройди ко мне. В кабинете тишина, полированный стол, бесчисленные авторучки, в шкафах за стёклами брыцают сувениры и корешки энциклопедии. На столе у Нины Игнатьевны помада, зеркальце и тушь. И вообще приятно. Интересная молодая женщина в таком серьёзном кабинете. Лидочка, я хочу вам новую рубрику предложить встречи с интересным человеком. Причём не обязательно с учёным или космонавтом. Диапазон тут исключительно широкий: почётное хобби, неожиданное увлечение, какое-нибудь чтирик по географии. Допустим, скромный номенклатурный глобус, тайна Ну, я не знаю, всё что угодно, не приходит в голову. Допустим, он тайна расливает малолетних, подсказала Лида. Я другое имела в виду. Допустим, он тайна изучает санскрит, ну, что-то в этом духе, только более значимое в социальном отношении. Допустим, милиционер помогает кому-то отыскать близкого человека. Есть кино на эту тему? Я не могу вам предложить вам что-то конкретное. Тут надо подумать. Вот, к примеру, на фабрике Калев проходили съёмки Одинокой женщины. Помните, с артисткой Дарониной? Так вот, мальчишка, который участвовал в съёмках, превратился в начальника одного из цехов. Мне нравится эта тема, сказала Лида. Я её чувствую. Эту тему уже использовал Арвид Киск. Я говорю, в принципе, надо придумать что-то своё.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 «Короче, действуйте», — сказала Нина Игнатьевна, едва заметно раздражаясь. Лидочка вышла из кабинета. Интересные люди окружали ее с детства. Отец был знаком с Эренбургом. Учитель рисования в школе слыл непризнанным гением. Потом за ней ухаживал бандит и даже написал стихи. Институтские профессора удивлялись своим чудачествами. У одного была вечно расстегнута ширинка. Интересным человеком был ее муж, старший экономист, а пишет с ошибками. Дочь, казалось загадочной, всегда молчит. А последнее время до такой степени, что Лида решила, не беременна ли. Монтера из дома управления вызвали, а, оказывается, сидел чуть ли не за убийство. Короче, все люди интересны, если разобраться. По образованию Лидочка была врачом-гигиенистом.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 Лида зашла в гастроном на улице Карья, купила пиво. Дома в районе Новостроек, от подъезда до подъезда километр. Алиханов встретил её на пороге. Это был огромный молодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В глазах его мерцало что-то вальшиво-неаполитанское. Затеял какой-то несуразный безграмотный возглас, и окончить его не сумел. Чем я обязан, Лидочка? Тем попутным ветром, кое-ва кое-ва достали пиво. Умдиц, раздевайтесь. У меня чудовищный беспорядок. Комната производила страшное впечатление: диван, заваленный бумагами и пеплом, стол, невидимый под грудой книг, чёрный остов довоенной пишущей машинки, какой-то ржавый летаган на стене, немытая посуда и погровой осадок в фужерах.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 В другой раз успокоила Лида. Мы очевидно ещё встретимся. Это у нас предварительная беседа. Мне хочется спросить: вы были надзирателем? Это опасно, рискованно. Алиханов неохотно задумался. Риск, конечно, был. Много водки пили. Ласёном не брезговали. На сердце отражается. Я имела в виду заключённых, ведь это страшные люди, ничего святого. Люди как люди, сказал Алиханов, откупоривая третью бутылку. Я много читала, это особый мир, свои законы, необходимо мужество, вы мужественный человек. Алиханов вконец растерялся. "Люба", сказал он. "Лида. Лида", почти закричал Алиханов. "Я сейчас достану 6 рублей. У меня гуманные соседи. Возьмём полбанки из сухого, а что-то я плохо соображаю. Я не пью. Вы мужественный человек.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 Мы больше себя охраняли. Откуда у вас этот шрам? Не скромничайте, пожалуйста. Это не шрам, воскликнула Лиханов. Это фурункул, я расчесала, извините меня. Я всё-таки хочу знать, что вы испытывали на севере, фигурально выражаясь, о чём молчала тундра. Что? О чём молчала тундра?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 Назиратель стояла бессиленной и бледной. Минутку, сказал он. Я тоже иду. У меня гуманные соседи. На площадке они расстались. Лида зашагала вниз, а Лиханов взлетел на четвёртый этаж. Левин обнял её и долго разглядывал. Да, сказал он, годы идут, годы идут. Постарела? Как тебе сказать, оформилась. А ты обрюзк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 Хорошо, у тебя сказала Лида. В новых квартирах жутко делается. Всё полированное, сплошной хрусталь. Хрусталь у меня есть, похвастался Левин. Где? В ломбарде. По-прежнему канцерогенами занимаешься? По-прежнему. Расскажи. Минуточку, чайник поставлю. Жду. Лида вынула записную книжку, автору, авторучку и сигареты БТ. Левин вернулся, они закурили.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 Я не работал. Я дизентерией внице заболел. День погулял и слёг. Значит, Франции практически не видел. Почему? У нас был цветной телевизор. Не повезло тебе. Зато я отдохнул. Привёз что-нибудь интересное, сувениры, тряпки. Слушай, ожидился Левин. Я уникальную вещь привёз, только отнесись без ханжества. Ты же врач, сейчас достану. Я его от вовки прячу. Что ты имеешь в виду? Лидка. Я член привёз. Каучуковый член филигранной работы. Ей богу, куда же он девался? Виднагалка перепрятала. Зачем это тебе? Как зачем? Это произведение искусства, клянусь, Игалкин нравится. Как там уже неки не отобрали? Я же не в руках его тащил, я спрятал. Куда ведь не иголка? Я одну даму попросила из нашей лаборатории. Женщин менее тщательно обыскивают, и возможности у них больше. Физиология более укромная. Так ты, ребёнок, поговорим лучше о деле. Сейчас я кофе принесу. На столе появились конфеты, вафли и лимон. Набущённое молоко принести? Нет, рассказывай. Чего рассказывать? Я занимаюсь моделированием химических реакций.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 «Не записывай. Рак – щекотливая тема. Запретят твою передачу». «Не думаю». «Что я с журналистами дела не имел? Обратись к терапевту. У них благодать. Соцобязательства каждый месяц берут. Ты позвони в свою контору. Согласуй». Агапова позвонила Нине Игнатьевне. Та перепугалась. «Лидочка, рак слишком печально. Порождает отрицательные эмоции». ассоциируется с ней с безизвестным романом. Мы ждём что-нибудь светлого. Рак это проблема номер 1. Лидочка, не упрямьтесь, есть негласное распоряжение. Что ж, вздохнула Лида. Извините. Куда ты удивился, Левин? Посиди. Я, в общем-то, по делу зашла. Мы 7 лет не виделись. Скоро Галка придёт, выпьем что-нибудь. Ты уж прости, не хотелось бы мне её видеть. Левин молчал. Да счастлив Боря. Левин снял очки. Теперь он был похож на второгодника. Какое там счастье? Живу, работаю. Галка. Я согласен, трудный человек. Есть в нём что-то безжизненное. Володя хам, начитанный, развитой хам. Я всё-таки доктор наук, профессор, а он говорит мне вчера: "У тебя комплекс неполноценности". Но ведь ты учёный, служишь людям, ты должен гордиться. Брось, Лида. Я служу га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 вступая в лужи, хорошо догадалась надеть резиновые чешские боты. Осинские жили в соседнем подъезде. Аркадий, тренер, вечно шутит. На груди у него под замшевой курткой блестит секундамер. Милка где-то химию преподаёт. Сын таинственная личность. 6 лет уклоняется от воинской повинности. 6 лет симулирует попеременно ни неврозы, язвы желудку и хронический артрит.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 Ей вдруг неудержимо захотелось домой. Прогоняя эту мысль, нажала кнопку. Глухо за... залаял Милорд. "Входи", обрадовалась Мила Асинская. "Игорь где-то шляется, а Рик на сборах в конце степи. Познакомься, это Владимир Иванович". На встречу ей поднялся грузный человек лет 60, протянул руку, назвался. С достоинством разлил коньяк. Мила включила телевизор. "Хочешь борща?" "Нет. Я как-нибудь странно выпью".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 и ушла. Я, в общем-то, по делу, сказала Лида, к вашим услугам. Мы готовим радиопередачу встречи с интересным человеком. Людмила Сергеевна кое-что о вас рассказала, и я подумала, мне кажется, вы интересный человек. Человек я самый обыкновенный, произнес Владимир Иванович, хотя не скрою, работу люблю и в коллективе меня уважают. Где вы работаете? Лида достала блокнот. В Порхове имеется филиал Красной Зари. Создаём координатное ОТС. Цех большой, ведущий. По итогам второго квартала добились серьёзных успехов. Вам не скучно? Не понял. Не скучно в провинции. Город наш растёт, благоустраивается. Новый дом культуры, стадион, жилые массивы. Записали? Владимир Иванович наклонил бутылку. Лида отрицательно покачала головой. Он выпил.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 Шёпотом добавил Владимир Иванович: "Я Кира, того самого. Ну, ребёнок был у нас, мальчишка. И где они сейчас? Не знаю, потерялась из виду в 39 году". Владимир Иванович замолчал, ушёл в себя. Долго Лида ждала, потом волнуясь, краснея спросила: "То есть как это потерял из виду? Как можно потерять из виду свою жену? Как можно потерять из виду собственного ребёнка?" Время было суровое, Лидочка. Грозовое, суровое время. Семьи рушились, вековые устои рушились. «При чем здесь вековые устои?» – неожиданно крикнула Лида. «Я не маленькая, я все знаю. Я Кира арестовали, и вы подло бросили жену с ребенком. Вы, вы, вы неинтересный человек!» «Я попросил бы», – сказал Владимир Иванович. «Я попросил бы. Такими словами не бросаются». И затем уже более меру любиво. Веди себя поскромнее, Лидочка, поскромнее, поскромнее. Милорд приподнял голову. Лида уже не слушала, вскочила, сорвала курточку прихоже и хлопнула дверью. На лестнице было тихо и холодно. Тенью пронесась невидимое окошко, запах жареной рыбы наводил тоску. Лида спустилась вниз и пошла через двор. Влажные сумерки прятались за гаражами и около мусорных баков. Темнели, поскрепывали ветки у Богова сквера. На снегу валялся деревянный конь. Лида заглянула в почтовый ящик, достала экономическую газету, поднялась и открыла дверь. В комнате мужа гудел телевизор. На вешалке алело Тане надемисезонное пальто. Лида разделась, кинула перчатки на зеркальный столик. В упорную и два поздоровавшись, скользнул молодой человек.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 Лида позвонила мне в час ночи. Её голос звучал встревоженно и приглушённо. Не разбудила? Нет, говорю, хуже. Ты не один? Один, с Мариной. Ты можешь разговаривать серьёзно. Разумеется. Нет ли у тебя в поле зрения интересного человека? Есть, и он тебе кланяется. Перестань, дело очень серьёзное, мне в четверг передачу сдавать. О чём?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 Конец.